Севолод Никонорович Иванов Иван т р е Роман Эпиграф Изумленная Европа была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на ее восточных границах. И сам султан Баязет, перед которым она трепетала, услышал впервые от московитов Наменные д речи Карл Маркс секретная дипломатия г л а в а 1 П предвесенняя ночь в Москве Перед древней святыней одигитрии путеводительницы трепеща теплица синяя лампада. и оттого темные тени тоже дрожат на золотом окладе, на самоцветах, на темных веках девы, словно очами иконы смотрит живая пролетающая полночь. Много видели эти очи иконы, п и с а н н ы е святым евангелистом Лукой, когда сопровождала на греческих царей в их военных походах в путешествиях по землям, по морям. И она же, п у т и в о д и т е л ь н и ц а победоносно подвела войска Ромеев в Константинополю и изгнала оттуда грабителей, латинских рыцарей, и вернула палеологов на святой трон в Царьграде. Теперь она в Москве. Сплылись в сумраке углы, Лавки вдоль стен, заваленные сонной рухлядью, Из-под медвежьего одеяла на постели Торчит борода великого князя Ивана. Клок красной рубахи, д да о свесила со скамьи босая его нога, Слышно мерное его дыхание. По бревенчатым стенкам жаркой кремлевской поволуши Бегают тараканы, трещат сверчки, За окошками бунтует предвесенняя вьюга. От ветра дрожит слюда в оконницах, Перестукивают вьюшки в печной трубе. А притихнет ветер, Слышны за дверью девичьи голоса. Там в синях у порога Лежат две девушки-гречанки, Охраняя п о к о й своей госпожи, х а р е т и н а и Пульхерия. Им тоже не спится. в бурную эту ночь на исходе зимы, когда ледяное царство начинает рушиться.